Глава 53. В которой родственники ссорятся. Задачей не последней трудности было для Томаса Ньюкома сохранить в тайне от сына переговоры, которые он вел в его пользу. «Если мой нежный читатель или такая же читательница испытали на своем веку сердечные неудачи, он или она помнят», что друзьями, наиболее сочувствовавшими им при этих бедствиях, были именно те особы, которые в известное время своей жизни испили ту же роковую чашу, и я заключаю, что полковник Ньюком в молодости жестко пострадал в том деле, о котором мы имеем поверхностные сведения, иначе он не мог бы питать такой заботливости насчет сердечных дел Клейва. Несколько глав назад мы описали первый припадок и мужественное исцеление Клейва. Потом нам привелось упомянуть о новом припадке с молодым джентльменом и о громогласных восклицаниях юноши при этом вторичном приступе горячки, когда известная нам леди после данного ему отказа, призвала его назад и отыскивала предлог за предлогом к свиданиям с ним. Зачем бы этой девушке ободрять его, как она действительно это делала? Я соглашаюсь с мистес Гронди и большой частью моралистов, что поведение мисс Ньюком в этом случае в высшей степени заслуживало порицания» но если она и намерена была выйти замуж за Клейва, ей следовало бы прервать с ним всякие отношения, что добродетельная молодая особа высоких правил и прочее, и прочее раз решившись отвергнуть жениха, должна была бы ту же минуту объявить ему об этом на отрез, не подавать ему ни малейшего повода, к надеждам и не возжигать потушенного огня в груди несчастного. Но кокетство, но привычка, но родственная привязанность и сильное несомненное благорасположение к отверженному влюбленному — все это не должно ли быть принято в соображение, как обстоятельства, облегчающее вину ее в отношении к кузену, наименее неблаговидную стороною ее поведения, скажут некоторые критики, было желание ее видеться с Клейвом и поддерживать дружественные с ним отношения. Она чувствовала к нему величайшее благорасположение, поэтому обнаружение этих чувствований не подлежит порицанию, и каждый взмах крыльями, чтобы вырваться из сетей, которыми опутал ее свет, был естественным усилием к возвращению свободы. Если она была виновна, так именно за свою осторожность и благоразумие величайшую виною ее была ее покорность. Но куда я завлекся? Начал я с того, что держал сторону мистрис Гронди и Света, и вот ни с того ни с сего принимаю сторону Этели и готов признать похвальнейшую частью ее поведения те самые шалости, которые в глазах здравомыслящих людей заслуживают наиболее осуждения. По крайней мере, если молодая красавица терзает мужчину попеременно, то любовью, то равнодушием, привлекает, отгоняет и снова вызывает его из изгнания, совершает над ним чары обольщения — и бросает их, когда ее порицают за кокетство. Все это такие обыкновенные случаи в истории молодых женщин, что их нельзя подвергать особому суду, и если мисс Ньюком обвиняется только по этим уликам, одна ли она преступница из-за всего ее пола? Итак, Этель и ее дуэнья отправились в далекий путь и посещали дома такие великолепные, бывали в кругу хозяев и гостей таких великосветских, что настоящий летописец не осмеливается следовать за ними. Достаточно сказать, что в замках у герцога Н. и у графа М. по обычному их гостеприимству постоянно собиралось блистательное общество знакомых которых имена красуются на страницах Morning Post и в числе их вдовствующая графиня Кью и мисс Ньюком. В продолжение ее отсутствия Томас Ньюком с мучительным нетерпением ждал результата переговоров с Бернсом, баронет показал дяде письмо или скорее приписку леди Кью, написанную, вероятно, по диктовке самого Бернса, «Вдовствующая графиня говорила, что она крайне благодарна полковнику Ньюкому за благородное его предложение, и что хотя она, сказать откровенно, имеет совершенно другие виды для своей внучки, тем не менее выбор партии зависит от самой мисс Ньюком. Между тем, леди Кью и Этель теперь заняты визитами в провинции». И чтобы серьезно подумать об этом предмете, будет время по возвращении их в Лондон на летний сезон, а чтобы не волновать понапрасно чувствований дорогой Этели рассуждениями об этом деле, и чтобы полковник не вздумал писать к ней секретно, леди Кью распорядилась, чтобы все письма из Лондона были отправляемы в конверте на имя ее сиятельства и тщательно рассматривала содержание пакета, прежде чем Этель получит свою долю корреспонденции. Писать ей лично насчет брака Томас Ньюком признал не совсем приличным. «Они считают себя, — говорил он, — выше нас по положению в свете. Боже милосердный, какие мы пигмеи!» Поэтому приступ с нашей стороны должен быть сделан по всем правилам церемониала, и за молодых людей должны действовать их родители. Клейф по благородству своего характера не согласится, чтобы дело было ведено другим путем. Он мог бы испытать влияние своих боев и бежать в Гретну с девушкой, у которой нет ничего, но так как молодая леди богата и родня ему, мы должны соблюсти все требования благоприличия». Во все это время мы с намерением удерживаем мистера Клейва на заднем плане. Его лицо так удручено горестью, что мы не желаем выставлять его вперед на семейной картине. Его положение так обыкновенно, что унылые его симптомы, наверное, не требуют подробного описания. Он отчаянно работает над своими картинами и, наперекор самому себе, совершенствуется в искусстве. В этом году он отправил на выставку в Британский институт кавалерийское сражение и сэра Брейена, увозящего Ребекку. Обе картины расхвалены не в одной палмальской газете. Он не заботился о журнальных похвалах и даже изумился, когда какой-то торговец купил его Брейена. Он приходил к нам и уходил, будто убитый, благодарил Лауру за доброту и сострадание. Мастерская Джона Джемса была тайным его убежищем. Я могу сказать с уверенностью, что Клейф, расположившись в этой мастерской с своим мольбертом и работая подле своего друга, горько оплакивал сочувствующему другу свой жалкий жребий. Семейство сэра Бернса Ньюкома находилось в отсутствии из Лондона во всю зиму. Его мать, братья и сестры, жена и двое детей уехали в Ньюком на Рождество. Недель через шесть после отъезда Этель прислала дяде нежное, веселое письмо. Они играли на домашнем театре в вилле, где она жила с Леди Кью. Капитан Кракторп удивительно, как сыграл Джереми Дидлера в пьесе «Поднимается ветер». Лорд Ферринтош — Потерпел плачевнейшее фиаско в роли Фузбора в «Бомбасте Фуриозо». Мисс Этель отличалась в той и другой из этих маленьких фарсов комедий. «Мне хотелось бы, чтобы Клейф нарисовал меня в роли простушки мисс Плейвис», — писала она. «Я была в напудренном и исписала себе лицо морщинами, передразнивала старую леди Гриффин» как только могла, и казалась, по крайней мере, шестидесятилетнюю старухой. Томас Ньюком написал ответ на милое письмо прелестной племянницы «Клейв, — говорил он, — готов подрядиться рисовать ее и никого другого, кроме нее, во все дни своей жизни и будет, — уверял полковник, — восхищаться ею шестидесятилетнюю, как восхищается теперь, когда она на сорок лет моложе. Но, решившись следовать раз избранной черте поведения в отношении к мисс Ньюкам, он отнес письмо к сэру Бернсу и просил отправить его к сестре. Сэр Бернс принял письмо и обещался исполнить поручение. Сношения между ним и дядей стали холодны и редки, С тех пор, как он наговорил полковнику ложных вестей насчет отсутствия старой леди Кью из Лондона, баронет выпустил их из головы в ту же минуту, как их высказал, полковник же не мог забыть их никак. Раз или два Бернс приглашал дядю к себе обедать, но полковник всякий раз отказывался под различными предлогами, как мог Бернс догадаться о причине этих отказов. Лондонсу, банкиру, члену парламента. Есть о чем подумать и кроме этих пустяков. Ему некогда ломать голову над вопросом, от чего знакомые его не хотят у него обедать. Бернс продолжал ухмыляться самым дружеским образом при встрече с полковником, жать ему руку, поздравлять его с новыми благоприятными известиями из Индии, вовсе не подозревая, Негодование и отвращение, с каким тот смотрел на него в душе. Старик озабочен сердечными делишками своего возлюбленного сынка. Думал, может статься баронет. На этот счет мы облегчим его душу, немножко погодя. Без сомнения, Бернс воображал, что он ведет дело искусно и дипломатически. Около этого времени... Я услыхал от доброго крактор повести, которые по участию моему в судьбе моего молодого друга несколько огорчили меня. Наш приятель-живописец все вертелся у наших бараков в Найтсбридже. Благородные лейб-гвардейцы перенесли теперь свой стан в это предместье и старался выведовать от меня о своей Бель-кузин. Мне не хотелось открыть ему глаза. «Никак не хотелось. Но, мне кажется, ему нет никакой надежды. Эти домашние театры скружили голову Ферентошу. Когда мы возвращались с охоты, он во всю дорогу бредил Ньюкомами. Он обвинял Боба Генчмана, который рассказывал историю, слышанную им от камердинера, который слышал ее от девушки мисс Ньюком, «Насчет... Э, насчет какой-то поездки кузенов в Брейтон». Тут мистер Кракторп принялся хохотать самым забавным образом. Феррин тоже клялся, что приколотит генчмана и что он убьет нашего приятеля Клейва, когда возвратится в город. Что касается генчмана, то он находится в величайшем отчаянии. Он, вы знаете, живет насчет маркиза, И гнев, или женитьба Феринтоша, повлечет для него потерю дорогой квартиры и сотни другой хороших обедов ежегодно. Я не счел нужным сообщать Клейву, рассказ Крак Торпа или объяснять ему причину, отчего лорд Феринтош немилосердно покосился на молодого живописца и прошел мимо его, будто не узнав его, когда Клейв и я недавно встретили его в Палмеле, если милорд искал ссоры, молодой Клейв при настоящем душевном состоянии также не прочь был от вызова и мог бы разделаться с Феринтошем, как следует отважному сопернику». Семилетний бедный ребенок в Лондоне умеет сходить на рынок, купить пиво, заложить отцовское платье, выбрать самую крупную рыбу или самый лучший кусок ветчины, накормить трехлетнюю Мэри Джен, одним словом, исполнить сотню операций торговых или по домашнему хозяйству, чего маленький белгревец, может быть, не возьмет в толк во всю свою жизнь. «Бедность нужда». Насильно навязывают эту скороспелость бедному мальчишке. Есть дети, которые являются совершеннейшими глупцами и обманщиками с той самой минуты, как начинают ходить или питать. Смею верить, что и маленькие лорды в самый ранний период своего высоковельможного существования уж знают законы этикета и уважение, подобающее их званию. Каждый из нас смотря по месту, занимаемому им в обществе, может указать пальцем матушкиных сынков и дочек, которым все льстят и поклоняются, и которым взрослые люди целуют башмачки, лишь только они начинают ступать на ножки. Чего не переносит человеческая натура, сообразив количество лести, которую многие напитываются от самой люльки, Удивляешься, как они не становятся хуже и себелюбивее, чем есть. Наш бедный мальчишка, о котором мы только что говорили, принимает эликсир Деффи и кое-как переживает эту микстуру. Сынишка герцога или лорда с самых ранних дней окружен няньками, гувернантками». Малютками, друзьями, школьными товарищами, школьными учителями, товарищами по коллегиуму, дядьками, дворецкими и слугами, этими кавалерии, сервенти, его свиты и толпою женщин, которые ему льстят и оказывают всякое уважение. Обращение торговца в отношении к вам и ко мне только что прилично почтительное становится неистово раболепным перед сынком герцога, Добрые люди на станциях железных дорог шепчут своим супругам «Это маркиз Феринтош», и не спускают с него глаз, когда он идет мимо. Хозяева не скричат, «Пожалуйте сюда, милорд! Вот комната вашей милости!» Говорят, сынок герцога в публичной школе учится скромности и приучается к некоторого рода подчиненности, как бы не так. Льстецы в передниках окружают сынка герцога. Почтенные люди не посылают ли своих детей в ту школу, где учится сын лорда? Не следуют ли за ним эти дети и в коллегиум? И не раболепствуют ли они ему потом, во всю жизнь? Что касается женщин, о, любезные други мои и братья всей юдоли слез! Видали ли вы что-нибудь? Любопытнее, чудовищнее, изумительнее этого рвения, с каким женщины убиваются вокруг герцогского сынка, когда он в паре жениться и преследует его своими дочерями. Кто был этот британский нобельмен, который в старое время привел трех своих дочерей к владетелю Мерции с тем, чтобы его величество изволило избрать одну после надлежащего смотру? Мерция была маленькая область, и владетель ее был не больше нынешнего герцогского сынка. С этих стародавних и почтенных времен существует все тот же обычай не только в Мерции, но и во всех прочих областях, обитаемых англами, и до сих пор дочери наших нобельменов выводятся на смотр герцогским сынкам. Наш молодой знакомец, маркиз Феринтош, не мог припомнить во всей жизни ни единого дня, когда бы ему не льстили, ни единого общества, где бы за ним не ухаживали. В частной школе он помнил, как жена учителя приглаживала ему миленькие кудри и украдкой кормила его сластями. В коллегиуме дядька увивался вокруг него, кланялся ему, когда он резвился и чванился на лугу. Ему давали дорогу в клубах, И ластились к нему люди пожилые, не нищие блюдолизы и тунеядцы, но самые достопочтенные лицемеры, отцы хороших семейств, джентльмены порядочного круга. Они уважали этого молодого джентльмена как одно из учреждений Родины и дивились мудрости нации, поставившей их законодателями нашими. Когда лорд Ферринтош ходил по улицам вечером или ночью, Он представлял себя Гаруном Ай-Рашидом. По крайней мере, так бы представлял себя, если б слыхал когда об этом аравийском властелине, переряженным монархом, прогуливающимся по городу и благодушно наблюдающим за всем, что происходит в городе. Будьте уверены, в его свите был свой Месрур, который стучался за него в двери и состоял на побегушках у этого юного калифа. Разумеется, ему случалось в жизни встречать людей, которые не хотели ни льстить ему, ни терпеть его нахальство, но он не любил общество подобных людей и не желал ради истины подвергаться пытке осмеяния. Вообще говоря, ему нравились одни комплименты да лесть. «Я люблю, знаете», — говорил он тех людей, которые всегда говорят приятные вещи — и готовы бежать отсюда в Гаммерсмит, когда попрошу гораздо больше тех, которые, знаете, вечно шутят надо мной. Человек его круга, охотник доль стецов, не имеет нужды сидеть один в заперти. У него всегда найдется большое общество. Относительно женщин его милость был того мнения, что каждая дочь Евы желает выйти за него замуж. Шотландский маркиз, английский граф, благороднейшего в королевстве роду, красивой собою с 15 тысячами годового дохода, может ли не быть завидной партией для этих жалких созданий, он благосклонно принимал их ласки, смотрел на их ухаживание и искательство как на вещь самую обыкновенную и осматривал красавец своего времени как калиф круглолицых невольниц своего гарема. Милорд, Бесспорно располагал жениться. Он не искал ни богатства, ни знатности, имел в виду только совершенную красоту и ум. В добрый час он бросит свой платок обладательницы этих качеств и усадит ее рядом с собой в замке Ферентошей. В это время в обществе было всего-навсего две или три молодые особы, Одаренные необходимыми качествами или заслуживавшие его благосклонность. Его милость не решался только в выборе между этими красавицами. Он не спешил и не гневался на то, что леди Кью и мисс Ньюком с нею гоняются за ним повсюду. «Что ж ему делать, как не преследовать предмета такого обольстительного? За ним все гонялись!» Другие молодые особы, которых мы называть не станем, томились по нем еще мучительнее. Он получал от них записочки, в подарок кошельки их работы и сигарочницы с вышитой на них короной его. Они пели ему в уютных будуарах, между тем, как маменьки выходили вон, а сестрица Анна забывала что-нибудь в гостиной. Во время пения они делали ему глазки, С трепетом подавали ему ножку, когда он помогал им садиться на коня, по воскресеньям они отправлялись с ним рука об руку в сельскую церковь и, напевая гимны, нежно поглядывали на него, между тем как маменьки по секрету шептали ему, что за ангел наша цецилия И так далее, и так далее. Но наш благородный воробей не попадался на эту Микину. Когда он убедился, что пришла пора и нашлась партия по нем, тогда он готов подарить английской нации маркизу Фаринтош. Мисс Ньюком когда-то уподоблялась статуя звероловицы Дианы в Лувре, на которую молодая леди действительно походила гордостью осанки и красотой. «Я сам не видал, как Диана...» и бабка Дианы охотились за благородным шотландским оленем, о котором мы только что говорили, поэтому нам неизвестно, сколько раз лорд Ферринтош ускользал и как, наконец, он был словлен отважными преследовательницами. Париж, кажется, был сценой его падения и пленения. Известия об этом, без сомнения, давно уже ходили между Дэнди собратами братами лорда Ферринтоша между раздосадованными Матронами и девами Майфера и вообще в хорошем обществе, прежде чем они достигли до простока Тома Ньюкома и его сына. Ни слова об этом не сказал полковнику сэр Бернс. Может, статься он не хотел разглашать вестей, пока они не подтвердятся, или не желал быть вестовщиком такого неприятного для полковника обстоятельства. Хотя полковнику, может быть... Довелось прочесть в Палмельской газете статейку, извещавшую о светском браке между одним благородным молодым маркизом и одной прекрасной высокообразованной молодой леди, дочерью и сестрою северного баронета. Но он не догадывался, кто были эти великосветские особы, готовящиеся к счастью, пока не получил письма от одной старой приятельницы, проживавшей в Париже, И объяснивший ему, в чем дело. Вот это письмо, сохранившееся у него вместе со всеми другими, полученными им в разное время от той же особы. Улица Святого Доминика Сен-Жармен, Париж. Поздравляю вас с возвращением, мой друг. Вы покидаете навек и меч, и тезнойные равнины, где вы провели столько лет вашей жизни в разлуке с теми, кому первоначально вы были так крепко привязаны. Не правда ли, было время, когда казалось, что две руки не разомкнутся никогда? Так тесно были они сплетены между собой. «А, -а, -а моя рука теперь старая и слаба. Сорок лет минуло с того времени, когда вы называли ее свежею и прекрасную». Как хорошо помню я каждый из тех дней, хотя между мною и ими лежит смерть, и я вижу их как будто через могилу, еще одна разлука и конец слезам и сожалением. Тенэ, я не верю, когда говорят, что для нас нет встречи потом, там. К чему же было видеть вас, друг? если нам суждено быть разлученными и здесь, и в небесах. Я не совсем забыла ваши слова. Не так ли? Я помню их, потому что они были произнесены вами в мои счастливые дни. «Старуха!» — заболталась я по старушечи Месье де Флорак знал мою историю с самого начала. Не могу ли я сказать, что в продолжение стольких лет Я оставалась верную ему и всем моим обетам, когда придет конец, все разрешающий. Я не заплачу. Человек может выносить житейские битвы, но они долгие, и из них человек выходит изувеченным. а, -а Скоро ли они кончатся?» «Вы возвращаетесь». И я приветствую вас желанием нового пути. Сколько тут эгоизма. У меня есть план, который я устраиваю с каким-то удовольствием. Вы знаете, что я полюбила Клейва будто родного сына. Я скоро подстерегла тайну бедного молодого человека, когда он был здесь год назад. Он так похож на вас, сколько я вас помню в старое время. Он говорил мне: что не имеет никакой надежды на свою прелестную кузину. Я слышала, что она делает блистательную партию. Мой сын Поль был вчера на вечере у английского посланника и поздравлял маркиза Ферринтоша. Поль говорит, что маркиз молод, красив собой, хоть не слишком умен, богатый и горд, как все-все-все благородные Монтагнардс. Но... Я пишу не о Маркизе Феринтоше, о женитьбе которого вам, без сомнения, уже известно. У меня есть маленький план. Может статься очень безрассудный. Вы знаете, что герцог Диври оставил меня опекуншей, его маленькой дочери Антуанетты, мать которой, эта ужасная женщина, не появляется уже в обществе. «Антуанетта — маленькая, добренькая девочка, кроткая и с любящим сердцем. Я люблю ее, как свою дочь. Желаю вырастить ее и выдать за клеева Говорят, вы воротились богачом. Какие я пишу глупости!» Долгие зимние вечера в разлуке с детьми, давно упорхнувшими из материнского гнезда. В обществе одного безмолвного старика я живу только прошедшим и ласкаю воспоминания прошедшего, как узник ласкает птичку-цветок в своей тюрьме. Я была рождена для счастья. Боже мой! Я узнала его. Узнав вас, потеряв вас, я потеряла мое счастье. «Не против воли небес восстаю я. Сам человек, виною всего зла и бедствий, слез, может быть, злодеяний. Свадьба молодого шотландского маркиза и прелестной Этели... «Я люблю ее, несмотря ни на что! Скоро увижусь с нею и поздравлю ее!» «Знаете ли, я чуть было не помешала этому блистательному браку и сделала для нашего бедного Клейва все, что могла, даже выше моей обязанности. Свадьба, как я слышала, назначена весною в Лондоне. Вы едва ли будете при церемонии? Он, бедный молодой человек, наверное, не захочет быть зрителем. Везите его в Париж. Пусть он ухаживает за моею Антуанеттой. Везите его в Париж к доброму его другу графине Флорак». Я читаю чудеса о его произведениях в одном английском журнале, который мне присылается. Клейва не было при отце, когда тот получил это письмо. Клейв сидел в своей мастерской, и Томас Ньюком, чтобы не встретиться с сыном, придумал лучший способ сообщить ему горькую весть. Вышел со двора, побрел по городу и, достигнув Глостерской площади, вздумал, что он давным-давно не был у мистис Гобсон-Ньюком и в милом семействе Брэнстонского сквера. И так он постучался у дверей Марии. Дочери ее, как мы говорили, стали уже взрослыми девушками. Если во все это время им читали лекции, учили их, школили, практиковали над глобусами, занимали всевозможными олохиями, какую пропасть... Они должны были знать. Полковника Ньюкома допустили к свиданию с племянницами и совершеннейшую добродетелью их родительницей. Мария обрадовалась своему Шурину и встретила его нежным упреком. «Это что значит?» Говорили, казалось, ее многозначительные взоры. «Отчего вы нас так долго забывали?» «Уже ли вы думаете...» что я не могу быть любезную, потому только что я умна, образована и добродетельна, а вы, надо признаться, бедное создание без всякого образования. Но пусть заблудшийся сын найдет радушный прием у своих добродетельных родственников. Садитесь и закусите с нами, полковник». И полковник, согласно с этим приглашением, присел к семейному столу. «Когда завтрак кончился, мать...» которая имела сообщить ему много важного, упросила его выйти в гостиную, и там произнесла перед ним такое похвальное слово качеством своих детей, какое умеют слагать нежные родительницы. «Они знают и то, и другое. Им преподают знаменитейшие профессора. Эта несчастная француженка, которую, может быть, вы помните мадемуазель Ленуар, заметила Мария» мимоходом, оказалось, о ужас, вовсе не способную, она учила девочек самому дурному произношению. Отец ее не полковник, он просто... Ну, довольно об этом. Слава богу, что я развязалась с этой гадкой женщиной, прежде чем мои бесценные дети узнали, что она такое. Затем последовали подробности о совершенствах обеих девочек со случайными боковыми выстрелами по семейству леди Анны, слово в слово, как в старое время. «Отчего вы не привели вашего молодого человека, которого я всегда любила как сына? За что он бегает меня? Отчего Клейф не хочет знать своих кузин? Они вовсе не похожи на других его родственниц, которые только и думают о светских развлечениях». «Боюсь, Мария», В том, что вы говорите слишком много правды. Говорит, со вздохом полковник, постукивая пальцами по книге, лежащей на столе, и наклонясь, видит, что это толстый, огромный, квадратный золотообрезный гербовник перов, раскрытый на фамилии Ферринтоши, маркизы. Фергус, Ангус, Малькольм Мунгорой, Маркиз Ферринтош, граф Гленливецкий, шотландского перства, он же граф Росмонский, перства Соединенного Королевства, сын Ангуса Фергуса Малькольма, графа глен внук и наследник Малькома Мунго, Ангуса, первого маркиза Ферринтоша и двадцать пятого графа и прочее, и прочее. «Слышали вы новость насчет Этели?» — замечает мистер Гобсон. «Только что узнал», — говорит бедный полковник. «Я получила утром письмо от Анны», — продолжает Мария. «Разумеется, все в восторге от такой партии. Лорд Феррин тоже богат, хорош собою. Ветрин, — говорят, — не хотела бы я такого жениха для моих милых дочерей, но семейство бедного Брайана воспитано в привязанности к свету, и Этель, без сомнения, восхищена предстоящей ей перспективой. Я слышала, что кто-то другой был не совсем равнодушен к Этели». «Как перенес эту новость бедный Клейф, дорогой мой полковник?» «Он давно ожидал этого», — говорит Томас Ньюком, вставая. «Я оставил его веселого за завтраком. Посылайте его к нам, негодного мальчика», — восклицает Мария. «Мы не изменяемся. Помним старое. Для нас он всегда приятный гость». И с этим подтверждением известия, полученного от графини Флорак, Полковник уныло побрел домой. Теперь Томасу Ньюкому предстояло известить сына. Клейв вынес удар с такой твердостью, что друзьям его и всем близким оставалось только удивляться его мужеству. Он говорил, что давно ждал этой вести, что уже несколько месяцев Этель приготовила его к тому, При тех особенных обстоятельствах, в каких она находилась Ей нельзя было, по его мнению, поступать иначе, как она поступала Тут он передал полковнику сущность разговора Который молодые люди вели между собой несколько месяцев назад В саду графини Флорак Отец Клейва не сказал ему ни слова о напрасных переговорах с Бернсом Ньюкомом Не к чему было вспоминать об них в настоящее время. Но гнев полковника на племянника разразился в разговоре со мною, наперстником отца и сына в этом деле. С того самого несчастного дня, когда Бернс заблагорассудил дать полковнику ложный адрес Леди Кью, негодование Томаса Ньюкома возрастало ежеминутно, однако ж он несколько времени сдерживал свой гнев послал к леди Анне коротенькое поздравление с партией, которую, как он слышал, выбрала мисс Ньюком, а на сентиментальное послание графини Флорак написал ответ, который не сохранился, и в котором он, между прочим, просил графиню сделать выговор мисс Ньюком за то, что она не отвечала на его письмо и не известила старика дядю о предполагаемом браке. На это послание Этель написала Короткий, торопливый ответ следующего содержания. «Вчера я видела графиню Флорак на вечере у ее дочери, и она передала мне, что вы писали. Да, весть, которую вы узнали от графини Флорак и на Брэнстонском сквере, совершенно справедлива. Я не хотела писать вам об этом сама, так как я знаю, что тот, кого я люблю как брата, Гораздо больше, чем брата, был бы огорчен этой вестью. Он знает, что я исполняю свой долг. Он знает, почему я поступила так, а не иначе. Помилуй Божие его и дорогого его отца. Какое это письмо, на которое я будто бы не отвечала, гран мама вовсе не знает об нем». Мама прислала мне в пакете то, которое вы писали к ней, но тут не было никакого письма от Т. Н. к искренне любящей его Э. Н. Улица Риволи. Пятница. Этого было слишком много, и чаша негодования Томаса Ньюкама переполнилась. Бернс солгал насчет пребывания Этели в Лондоне. Бернс лгал, когда говорил, что он исполнил поручение, данное ему дядей. Бернс не посылал письма, которые он получил для отправления по адресу. С этими обвинениями, не требовавшими, по мнению полковника, дальнейших доказательств, он предстал предвиновного. Томас Ньюком решился высказать всю правду, где бы он ни встретил Бернса на ступенях ли церкви, на плитах ли биржи, в газетной ли комнате Бейса, в вечернее ли время, когда там бывает толпа любопытных, Томас Ньюком твердо решился обличить и проучить внука своего отца. С письмом ли в кармане он отправился в Сити, пробрался в заднюю комнату Гобсонова банка и сначала почувствовал было досаду, найдя там одного Гопсона за чтением газеты, Полковник выразил своему сводному брату желание видеть сэра Бернса Ньюкома. «Сэр Бернс еще не возвращался». «Вы слышали о свадьбе?» — говорит Гобсон. «Новость важная для сэра Бернса, не правда ли? Глава дома гордится этим, как павлин. Сказал, что едет к бриллиантчикам Самуилам, чтобы заказать необыкновенно богатый подарок для сестры. «Славно быть дядюшкой Маркиза, не так ли, полковник? Я ни за что не отдам дочерей иначе, как за герцога. Знаю, кто остался с носом, но молодые люди переносчивы, и Клейф, наверное, не умрет от этого удара». Пока Гобсон Ньюком делал эти сатирические и шуточные заметки, Сводный его брат ходил взад и вперед по комнате, поглядывая через стеклянную перегородку в контору, где усердные молодые конторщики сидели за своими кассовыми книгами. Наконец он вскрикнул: «А!» Как будто бы от удовольствия. Действительно, он увидал, что в контору вошел сэр Бернс Ньюком. Баронет остановился, переговорил с конторщиком и потом вошел в комнату, В сопровождении этого молодого человека Бернс старался улыбнуться, увидев дядю, и протянул руку полковнику, но полковник обе руки закинул назад, причем та, в которой он держал бамбуковую трость, судорожно дрожала. Бернс догадался, что полковник знает все. «Я хотел было писать к вам сегодня утром, чтобы сообщить вам весть, которую... которую мне прискорбно вам высказать. Этот молодой человек... «Один из ваших конторщиков?» спросил Томас Ньюком вежливо. «Да, мистер Болдби, тот самый, который ведет ваш счет. Это полковник Ньюком, мистер Болдби говорит сэр Бернс с какой-то нерешимостью. «Мистер Болдби, брат Гобсон, вы слышали, что говорил сейчас сэр Бернс Ньюком насчет одной вести, которую ему прискорбно сообщить мне?» При этом прочие три джентльмена взглянули друг на друга с недоумением. «Позвольте мне...» «Сказать в вашем присутствии, что я не верю ни одному слову сэра Бернса Ньюкома, когда он говорит, что ему прискорбно сообщить мне известную весть. Он лжет, мистер Болдби. Он очень рад». Я решился, в каком бы обществе ни нашел его, при первой с ним встрече... «Придержите язык, сэр! Вы можете говорить потом и лгать, сколько душа угодно, когда я кончу». Я решился, говорю, при первом случае высказать сэру Бернсу Ньюкому, что он лжец и обманщик. Он берет письма для отсылки и удерживает их у себя. Сломали вы печать, сэр, в моем письме к мисс Ньюкам, Не заключалось ничего, что чтобы следовало утаивать. Он рассказывает мне, что известные особы не в городе, тогда как от обедов у меня отправляется к ним в ближайшую улицу — и я вижу их своими глазами через полчаса после того, как он лгал мне насчет их отсутствия. «Черт побери! Убирайтесь! Что вы здесь глазеете?» кричит сэр Бернс конторщику. «Постойте, Болдби! Полковник Ньюком, если вы не выйдете из этой комнаты, я... Вы? Позовете полицейского? Посылайте за ним!» Я скажу лорд мэру, что думаю о сэре Бернсе Ньюкаме, баронете. Мистер Болдби, увидим мы констебля, сэр, вы человек старый и брат моего отца, иначе будьте уверены, я бы, что бы вы сделали, сэр. Честное слово, Бернс Ньюком. Тут обе руки полковника и бамбуковая трость показались из-за спины и выдвинулись вперед. «После этой угрозы, если бы вы не были внуком моего отца, я бы схватил вас за заворот, да отдул бы этой палкой в присутствии ваших конторщиков, повторяю вам, сэр» что я признаю вас виновным в коварстве, вероломстве и низости, и если увижу вас в бейсовом клубе, скажу то же самое вашим знакомым из Вестенда. Человек низкий, как вы, сэр, заслуживает известности. Я постараюсь обличить честным людям ваш характер. Мистер Болдби, не угодно ли вам будет закончить мой счет? Сэр Бернс Ньюком... «Из опасения горестных для меня последствий я прошу вас остерегаться меня!» И полковник принялся крутить усы, зловеще размахнулся палкой, и Бернс невольно попятился из описываемого ею опасного круга. Что думал мистер Болдби об этой необычайной сцене, в которой хозяин его играл такую жалкую роль? рассказал ли он об ней другим служащим при конторе братьев гобсонов или осторожно промолчал наверное не знаю не имея средств следовать далее за мастером болдби он вскоре оставил свою конторку у братьев гобсонов и это обстоятельство дало нам повод предполагать, что, по мнению Бернса, мистер Болдви пересказал всем своим товарищам о ссоре между дядей и племянником. От этого Бернсу, разумеется, было не легче. Гобсон Ньюком без сомнения радовался неприятному случаю с Бернсом, который в последнее время был в отношении к простоку дяди, непомерно дерзок и повелителен. Между тем, как после вышеупомянутого свидания с полковником он стал кротче и мягче в обращении и долго-долго не говорил ни одного грубого слова. Я даже боюсь, не разгласил ли Гобсон об этом происшествии самой мистрис Гобсон и на Брайанстонском сквере, так как Самуэль Ньюком поступивший теперь в Кембриджский университет, стал называть баронета просто Бернсом, спрашивал о Кларе и Этели и едва поминал о Бернсе. Разумеется, история не разгласилась у Бейтса. Разумеется, Том Ивс ничего не знал об ней и не говорил, чтобы сэра Бернса поколотили до синяков. Не получив от комитета удовлетворения в жалобе на клубную кухню, сэр Бернс Ньюком перестал бывать у Бейтса, И в исходе года исключил свое имя из списка членов клуба. Сэр Бернс, застигнутый утром врасплох и не приготовленный к экспромтному ответу на слова и палку полковника, не мог оставить этого случая без протеста и сочинил письмо, которое Томас Ньюком хранил вместе с прочими упоминаемыми составителем настоящей летописи. Вот оно, Белграф 16 февраля 1800 такого-то года, полковнику Ньюкому конфиденциально, «Сэр, неимоверная дерзость и наглость вашего сегодняшнего поведения, внушенная какими бы то ни было побуждениями или недоумениями со стороны вашей, не может быть пройдена без некоторых объяснений с моей стороны». «Я представлял на суд знакомого мне военного же, как вы, человека, те слова, которыми бы оскорбили меня сегодня утром в присутствии моего товарища и одного из моих конторщиков, мой знакомый того мнения, что, приняв в соображение родство по несчастью, существующее между нами, я должен предать забвению обиды, за которые, как вы сами знали, произнеся их, я не могу требовать от вас удовлетворения». «Тут есть немного правды», — сказал полковник. «Ему нельзя драться, вы знаете, но он такой лжет, что я не мог не высказать ему моих мыслей. Из ваших неприличных слов, которые вы позволили себе употребить в отношении к безоружному, я догадался об основании одного из ваших нелепых против меня обвинений». «Я обманул вас, сказав, что родственница моя, леди Кью, в провинции, тогда как она действительно была в своем доме в Лондоне. На вздорное обвинение отвечаю без запинки. Я виноват!» «Почтенная дама, о которой идет речь, была в Лондоне проездом и желала, чтобы ее никто не беспокоил. По желанию этой особы я тогда сказал, что ее нет в городе и при этих же обстоятельствах, не запинаясь, готов и теперь сказать то же самое. Ваше малое знакомство с упомянутой особой не давало вам права навязываться к ней с визитом, что без сомнения вы знали бы, если бы вы были более знакомы с обычаями того круга, к которому она принадлежит. Как честный человек...» «Объявляю, что я передал ей то, что обещал передать ей от вас, и отправил письмо, которое вы мне доверили. Обвинение же, которое вам угодно было взвести на меня, я отвергаю с презрением и негодованием, с каким принимаю ваши слова и угрозы, которые вы позволили себе употребить. Наши книги показывают итог вашего кредита фунтами стерлингов, шиллингов и пенсов». Вы будете так добры, что при первом удобном для вас случае переведете его от нас, так как всякие между нами отношения, естественно, должны с этих пор прекратиться между вами и вашим, и прочим, Ньюкамом Ньюкомским». «Он старается взвалить всю вину на вас и оправдаться», — заметил мистер Пенданис полковнику, который показывал ему высокопарное письмо. «И успел бы» если бы я верил хоть единому слову. возразил мой друг, спокойно покручивая седые усы, — если бы мы стали говорить то и то и уличать меня в ложных против вас обвинениях, я закричал бы «Виноват!» и принялся бы усерднейше просить прощения. Но как я совершенно убежден, что каждое слово этого человека — ложь, чему поведут все его доводы и доказательства. Я не поверю ему, хоть бы он представил в свидетели двадцать других лжецов и сам стал бы лгать до упаду. Хотел бы я знать, кто этот военный, знакомый сэра Бернса. Военный знакомый Бернса был наш добрый приятель, генерал-сэр Джордж Туфто, командор ордена Бани, который вскоре потом говорил с полковником о ссоре. Бернс поступил как следует. Думал я сначала. «Вы так обидели его, и при том, перед фронтом его полка, что невозможно было перенести оскорбление, и когда он чуть не со слезами на глазах жаловался, что родство не позволяет ему вызвать вас на дуэль, я поверил ему». Только во втором случае Бернс показал, что он бездельник». «В каком втором случае?» — спросил Томас Ньюком. «Так вы не знаете. <хое hint> да это приинтересная вещь!» — восклицает сэр Джордж. «Вот в чем дело, сэр. Два дня спустя после вашей ссоры он приходит ко мне с другим письмом, и лицом вытянутым, как морда у моей кобылы. Письмо это Ньюком было от вашего молодого человека. Ба! Да вот и оно. Из-за пазухи, подбитой ватою, генерал сэр Джордж Туфто вытаскивает бумажник, а из бумажника письмо с надписью «От Клейва Ньюкама, Эсквайра к сэру Бернсу Ньюкомскому». «Ясно, что от вашего сынка». Полковник. Да от него! И военный человек салютовал Клейва залпом разных восклицаний. И полковник, ехавший на коне подле кавалерийского генерала, прочел следующее. Сэр! Сегодня утром полковник Ньюком показывал мне письмо за вашей подписью, в котором вы утверждаете первое что полковник Ньюком произнес против вас дерзкую клевету. Второе, что полковник Ньюком позволил себе эту дерзость потому только что вы не можете требовать от него удовлетворения за его обвинение в обмане и вероломстве по родственным между вами связям. Ваши слова явно заставляют предполагать, что полковник Ньюком поступил с вами неблагородно и как трус так как никакие уважения не препятствуют нам встретиться где и как вам угодно. Я, с своей стороны, прошу вас дозволения подтвердить, что я вполне соглашаюсь с полковником Ньюкомом и убежден, что вы поступили низко и вероломно, и что обвинение в трусости, которое вы осмелились взвести на джентльмена испытанной честности и мужества, составляет новую, ни на чем не основанную и низкую клевету с вашей стороны. Надеюсь, что вы не откажете обратить подателя этой записки друга моего мистера Джорджа Уарингтона к тому военному, с которым вы совещались насчет справедливых обвинений полковника Ньюкома. В ожидании скорого ответа прошу считать меня, сэр, вашим покорнейшим слугой. Клейф Ньюком! сэру Бернсу, Ньюкому-Ньюкомскому баронету, члену парламента и прочее. «Эка я бестолковый человек!» — скрикнул полковник с радостью на лице. «Мне и в голову не приходило, чтобы мой юноша принял участие в этом деле. Я показал ему письмо его кузена случайно, кажется, чтоб позабавить его, так как он в последнее время страх как горевал о своей неудаче». Юноша, как видно, вспылил и послал ему вызов. Помнится, он пришел на другое утро к завтраку необыкновенно оживленным. «Итак, вы говорите, генерал, что баронету не понравилась посланница?» «И очень!» «Мне никогда не доводилось видеть такого жалкого труса. Сначала я хотел было поздравить его, думая, что он рад вызову вашего сына» как был бы рад всякой в наше время. Но, черт возьми, я ошибся в своем молодце. Он пустился в какую-то колесицу о том, как вы желали женить вашего сына на его сестре, этой красавице хуже демона, которая выходит замуж за молодого Фэринтоша, Как вы пришли в ярость под неудачей в своих предположениях, и какие может повлечь для мисс Ньюком неприятности дуэль между родственниками, хотя я старался объяснить ему, что неприятности эти можно отклонить, не вмешивая имени молодой леди. «Черт возьми, сэр Бернс», — говорю я. «Мне помнится, как этот молодец, когда ему было лет пятнадцать, бросил вам в лицо стакан с вином. Мы взвалим дуэль на эту историю», и будем говорить, что между вами старинная вражда. Бернс побледнел, как полотно, и сказал, что ваш сын уж извинялся перед ним за этот стакан. «Так», — сказал полковник с досадой, «мой сын извинялся за стакан с вином. Любопытно, что мы не терпели Бернса с первой минуты, как мы с ним встретились. Итак, Ньюкам, — продолжал сэр Джордж, между тем, как. Горячий конь под ним забрыкал и начал выделывать курбеты, выказывая при этом случае молодецкую посадку подбитого ватой воина. «Тише, старая! Тише, моя дорогая!» «Итак, сэр, когда этот трус поджал хвост, я сказал ему, «Черт возьми, сэр, если я вам не нужен, зачем же вы посылали за мной, черт возьми!» «Вчера вы толковали, будто готовы откусить нос полковнику, и сегодня, когда сын предлагает вам всевозможное удовлетворение, вы, сэр, черт возьми, боитесь драться с ним. По моему мнению, вам лучше всего послать за полицией. Вам нужен констебль». И с этими словами я сделал кругом и оставил его. «Наш молодец вечером того же дня отправился в Ньюкам». «Генерал», — миролюбиво заметил полковник, «трус не может придать себе храбрости, как не может прибавить себе роста ни на полвершка». «Так зачем же этот трусишка?» — посылал за мной, — крикнул генерал-сэр Джордж Туфто громко и решительно. Затем оба воина расстались. «Когда полковник приехал домой, мистер Уаррингтон и мистер Пенда были у Клейва, и все трое сидели в мастерской молодого человека, мы знали, что Клейв горюет, и употребляли все усилия, чтобы развеселить его и утешить. Вошел полковник. Был темный февральский вечер, в мастерской горел газ. Клейв сделал эскиз на тему следующих прелестных стихов Скотта — Которые так нравились мне и Джорджу. He turned here as he spake, Beside the river shore, he gave his rein a shake, With adieu forevermore, my dear, adieu forevermore. Сказав, поворотил коня на берегу реки, Уздечкой дернул и примолвил. Прости навек, моя милая, Прости навек. Томас Ньюком погрозил Уарингтону, Подошел к эскизу и посмотрел. Джордж и я запели <звы> От эскиза Добрый старик-полковник обратился к художнику и посмотрел на него с выражением неизъяснимой любви, положил руку на плечо к сыну, улыбнулся и погладил светлые усы Клейва. «И... и Бернс не присылал ответа на твое письмо?» — сказал он медленно. Клейв разразился хохотом, похожим на стон, Он схватил отца за обе руки. «Дорогой, любезный батюшка!» — говорил он. «Что за милый, что за добрый вы, старик!» Глаза у меня так заволокло слезами, что я едва мог видеть, как обнимались отец с сыном.